МИД, кабинет Громыка. Американский посол добился приема у Громыка. Мне поручено выразить недоумение правительства Соединенных Штатов. Руководитель Афганистана Хафизулла Амин, который, по вашим словам, просил Советский Союз о присылке войск, был убит, как только ваши войска вошли в страну. Туда доставили на советском самолете нового президента Бабрака Кармаля. Как-то не похоже на смену правительства». «Кто вам все это сказал?» – брезгливо ответил министр. «Ваш президент голосит на весь мир, потом слышит собственное эхо и считает, что это голос Бога». Посол продолжал. «Я уполномочен уведомить вас о том, что правительство Соединенных Штатов вводит санкции против Советского Союза». Президент Картер сказал. «Просто осуждения недостаточно. Советский Союз должен заплатить цену за то, что он сделал. Мы обязаны показать советам, что они не имеют права вторгаться в соседние страны. Американский посол, холодно распрощавшись, вышел. Присутствовавший при разговоре советский посол в Вашингтоне Добрынин удивленно спросил министра, «Зачем ввели войска в Афганистан? Ведь крупно поссоримся с американцами, и не только с американцами». Громко успокоил посла, «Это только на месяц, все там наладим и быстро уйдем».